Глава 11. Повисло молчание, и каждый смотрел при этом куда-то в сторону. В конце концов Тима поднялся и заявил «Можете сбиться тут в одну кучу, мне без разницы, но я в этом не участвую. Кто-то из вас изувечил того беднягу в номере, и я не собираюсь спать в одной комнате с этим психом. Кто знает...» Что ему взбредет на ум посреди ночи?» Он повернулся и уже двинулся к двери, но Анника окликнула его. «А кто даст гарантию, что это не ты?» Тима остановился и повернулся к ней. Его лицо кривилось в широкой ухмылке. «Никто!» И он скрылся за дверью. «Ну, если это не подозрительно, то я не знаю, что еще». Отметил Матес. Анна покачала головой. Нет, это слишком подозрительно. Если он действительно тот, кто изувечил Томаса, то наверняка постарался бы, по возможности, не привлекать внимания. Разве нет? Он должен понимать, как это выглядит со стороны. Не знаю. Флориан задумчиво почесал подбородок. Не стоит забывать, что человек, который способен на подобное. Мыслит иными категориями. Сталкер тоже считает себя правым, преследуя на каждом шагу свою жертву. Сталкер. Здесь. Преследователь. Человек, проявляющий кому-либо навязчивое внимание, мучительное для объекта и часто наносящее ему вред. Енни уловила движение краем глаза и повернула голову. Давид хлопнул себя по лбу, и изумленно уставился на Флориана. «Вспомнил!» — вымолвил он. «Ну, конечно! Флориан Трапин! Я прочел твое имя в бизнес-журнале. С тех пор прошло года полтора или два, вот я и не мог припомнить». Я не покосилась на Флориана и отметила, что тот несколько побледнел. Там говорилось о наследнице одного фабриканта. Наша фирма управляла их финансами. Только поэтому я, собственно, и прочел статью». Он покачал головой, словно сам не мог поверить в происходящее. «Дикая история. Эта наследница тронулась умом после того, как новый ухажер каким-то образом взломал ее телефон, умную колонку и другие устройства в доме, так что по ночам те нашептывали ей» что она скоро умрет подло нечего сказать в какой то момент она попыталась сама себя убить и в конечном счете угодила в психушку давид выдержал паузу пристально глядя в глаза флориану имя этого ухажора флориан трапин кто то простонал и на мгновение воцарилась тишина все взоры были устремлены на Флориана. Енни не тоже недоуменно смотрела на своего сотрудника и ждала его реакции. Что это недоразумение, что был кто-то еще по имени Флориан Трапин? «Брехня все это!» выдавил, наконец, Флориан. Давид нахмурил лоб. «Что брехня? Статья? Там разве не про тебя?» «Вся эта статья полная брехня!» Я был невиновен, и полиция это подтвердила. «Так это правда?» — спросила тихим голосом енни. Она просто не могла поверить. «Нет, черт возьми!» Флориан откинулся на спинку кресла и растер лицо ладонями. «Я же сказал, что невиновен! Все было наоборот! Она преследовала меня!» «Расследование против меня прекратили. Я был и остаюсь невиновным. Все. Это было почти два года назад, и, к счастью, осталось в прошлом. Эта история долго мне досаждала, и я не намерен обсуждать это сейчас». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Вновь повисло молчание. Когда тишина стала почти невыносимой, Анника промолвила. «Просто уму непостижимо. С кем еще мы сидим тут в взаперти?» Она устремила взгляд на Юханнеса. «Как это вышло, что человек с таким прошлым оказался в нашей группе? Без телефона и связи с внешним миром? Ума не приложу!» Юханнес посмотрел на нее так, как будто не понял ни слова из ее речи. — Что значит, как он оказался в нашей группе? — Мы не требуем от наших клиентов справку из полиции, когда они бронируют у нас тур. А Ника шумом выпустила воздух. — По всей видимости, это не такая уж плохая идея. — Точно, — подхватил Давид. — А еще подключать каждого к полиграфу и расспрашивать о спортивных достижениях, чтобы проверить, сколько в этом правды. Анника одарила его извительным взглядом и процедила. «Идиот!» Давид в ответ лишь усмехнулся. Ей не чувствовала, что не вынесет этого ни секундой дольше. Мысли начали путаться в голове. Томас и нависшая над ними угроза. Флориан, втянутый в какую-то историю с преследованием. Взаимные нападки. Нет, нужно успокоиться подумать. Я не встала и молча вышла из комнаты. Пересекла фойе и взглянула на стеклянные двери, за которыми белела снежная стена. А снег все падал и падал. Она задумалась, разумно ли идти сейчас в свой номер и решила, что в этом есть смысл. Все-таки это единственное место, где она могла запереться, Что дало бы ей хоть какое-то ощущение безопасности. Поднявшись на второй этаж, Ени решила сначала проведать Томаса. Ника стоял у откинутого окна и обернулся, когда Ени вошла в номер. А, привет. Его голос прозвучал устало. Привет. Как он? Ника взглянул на Томаса, неподвижно лежащего на спине пока не приходил в себя. Я, конечно, не врач, но сказал бы, что он очень плох. У него жар и бешеный пульс. Не исключено, что в раны попала инфекция. Но, повторюсь, могу только предполагать. Йенни не могла ничего с собой поделать. При виде Томаса глазам подступали слезы. Она вытерла их ладонью. Врач еще не скоро сможет его осмотреть. Надеюсь, будет не слишком поздно. Да, я тоже. Ей приблизилась к Томасу и приложила ладонь к его мокрому лбу. Она едва не отдернула руку, таким горячим казалось его лицо. Губы потрескались, раны в глазницах выглядели ужасающе. Кожа вокруг обожженных век отслоилась и под ней проглядывала обгоревшая плоть. Как выглядела рана во рту, не хотелось даже представлять. Приторно-гнилостный запах, исходящий от Томаса, вероятно, и заставил Ника встать у окна. Ени отступила на два шага. — Когда тебя сменят? — Думаю, минут через пятнадцать. — Как остальные? Ени развела руками. — Настроение паршивое. Нам всем непросто в этой ситуации. Они начинают ругаться и обвинять друг друга. Остается надеяться, что буря скоро утихнет, и мы сумеем как-нибудь о себе сообщить. Да, на это я и надеюсь. Увидимся. Я не еще раз бросила взгляд на Томаса и перешла в свой номер, расположенный через три двери. Заперев дверь и задвинув щеколду, Ей не оценила результаты и решила все же перестраховаться. С огромным трудом она придвинула к двери массивный комод, и только после этого вознеможение рухнуло на кровать. Глядя на беленый потолок и современные плоские лампы, она пыталась привести в порядок мысли. На ум приходил Ханес, и возникал вопрос, доживет да ли она вообще до свадьбы? что должна состояться через 4 месяца. Но Енни сопротивлялась этой мысли. Все это казалось таким далеким и принадлежало к иному миру, где не было места увечьям и страху за собственную жизнь. Этим двум мирам не следовало соприкасаться. Енни не, не хотела никоим образом ассоциировать их между собой из опасения, что страх, который владел ею, перехлестнется в ее нормальную жизнь. Впрочем, это уже произошло после того, как Давид рассказал невероятную историю, в которую, очевидно, был втянут Флориан. Его реакция на все это казалась странной и необъяснимой. Почему он так спешно закрыл тему? Ей не знало, что Флориан никогда не стал бы преследовать женщину и уж тем более угрожать ей убийством. Она не могла так ошибиться в нем. Ей не решила, что обязательно поговорить с ним, когда рядом никого не будет. Хоть он и не желал больше касаться этого, она все-таки уже год, как его начальница Фукс-Телекоме. Ени прислушалась к своим ощущениям и задумалась, страшно ли ей оказаться наедине с Флорианом, и пришла к выводу, что это явно не тот случай. Страх внушала ей встреча с Тима перед полиэтиленовым тентом. не содрогнулась при мысли об этом, и в следующий миг перед глазами возникло обезображенное лицо Томаса. Она думала о его увечьях и о том, что это означало для него. По коже пробежал мороз, и ей стало так зябко, что Ени невольно обхватила себя за плечи. Томас оказался закован в собственном теле ничего не видеть, не слышать, не ощущать и не иметь возможности выразить это. Быть может, и хорошо, что он без сознания. Незаметно прокралась мысль, что для него, возможно, было бы лучше умереть. В ужасе от того, что ее собственное сознание произвело нечто подобное, ей не резко село. Нет. Это была не самая светлая идея запираться в номере, И оставаться наедине с мыслями. Наверное, стоило все-таки слушать ругань остальных. Это, по крайней мере, отвлекало. Сдвинуть комод на прежнее место оказалось даже тяжелее, чем придвинуть его к двери, но не управилась с нескольких попыток. Когда она вошла в каминный зал, там сидели только элен и Ника. Йенни кивнула на пустующее кресло. «А где остальные?» «В основном разошлись по номерам», — ответила элен «Как-то уж слишком все это...» «Маттея с рядом с Томасом», — добавил Ника. «Сменил меня минут пять назад». не опустилась в кресло и повернулась к Эллин. «Юханес тоже ушел к себе? Все-таки он руководитель в этом туре?» «Аттракционе ужасов», — добавила она про себя. элен кивнула. «Да, он совершенно разбит. Ты права, ему следовало бы взять все в свои руки, но, похоже, у него в последнее время хватало проблем. Фирма выкуплена каким-то таинственным инвестором, и с тех пор Йоханнес ведет себя несколько странно. Он об этом не говорит, но я чувствую, что здесь что-то не так». «Хм...» — протянула Йенни. «Я не могу ничего сказать...» потому что сам у них только недавно», — сказал Ника. Енни была уверена, что он ничего и не сказал бы насчет Йоханнеса, даже если б что-то знал. Она просто не могла представить, чтобы такой человек обсуждал кого-то за спиной. «А может...» — начала Енни, но осеклась. В дверях появились маттиас и Аника, и вид у обоих был весьма серьезный. «Что случилось?» — спросил Ника. «Матес, ты ведь должен быть с Томасом». «Уже нет нужды», — тихо ответил Матес. «Он мертв».